которого Бог назначил помощником Моисея, вышел ему навстречу, и они вместе пришли в Египет. Братья собрали народ и передали желание Бога освободить еврейский народ из-под Ига. Народ поверил словам братьев и возрадовался тому, что Бог решил прекратить их страдания. Напрасно Моисей и Аарон просили фараона отпустить еврейский народ. Он не позволил ему уйти. Более того, усилил гнет, так как сердце фараонова ожесточилось. Народ обвинил в этом Моисея. Да видит и судит ваш Яхве за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. Исход, глава 5, стих 21. Тогда Яхве наслал на Египет десять казней. Вода превратилась в кровь, первая. На дома напали жабы, вторая. Мошки, третья. Пёсь и мухи, четвёртая. Скот поразила моровая язва, пятая. Люди и скот заболели воспалением с нарывами, шестая. Град побил посевы, скот, людей, седьмая. Саранчу принёс восточный ветер, восьмая. Тьма окутала всю землю египетскую. Девятая казнь. И хотя фараон испугался, так как волхвы сказали ему, что это перст Божий, он отпустил евреев лишь после десятой казни, которая была самой серьезной Первенцы людей. И все первородные скота погибало, а сыновья и скот сынов Израиля продолжали прибавляться. Яхве приказал израильтянам готовиться в путь. Они должны были заколоть годовалого Агнца, которого следовало съесть с пресным хлебом и горькими травами. На козяках домов и перекладинах надо было оставить знак, нарисованный кровью Агнца, чтобы карающий ангел узнал дома избранного народа. Полночь Яхве поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. Исход, глава 12, стих 29. В ту же ночь фараон призвал Моисея и Аарона и повелел им вместе с своим народом покинуть страну. Прежде чем оставить Египет, израильтяне выпросили у соседей золотые и серебряные предметы, чтобы таким образом вознаградить себя за тяжкий труд, который не был оплачен. Описание казни египетских заимствовано из различных источников. Как отдельные источники – так и рассказы о десяти казнях египетских призваны подчеркнуть, что в случае необходимости Бог вмешивается в историю, прилагает усилия для освобождения своего избранного народа. Память об исходе евреев из Египта сохранилась в праздновании Пасхи и пожертвовании первенца Богу. Принесение в жертву Агнца было традицией кочевых племен выражающий благодарность за весеннее пробуждение природы, как праздник опресноков, дань благодарности земледельцев за новый урожай. Позднее эти два весенних праздника были объединены и стали отмечаться как празднование исхода из Египта. В Библии говорится, что число покинувших Египет-израильтян лишь мужского пола достигло 600 тысяч человек. Это означает, что вместе с детьми и женами из Египта ушло около двух с половиной миллионов человек. Но такого населения в Палестине тогда не было. Путь беженцам, согласно Библии, показывал сам Бог. По некоторым традициям он послал своего ангела, по другим днем это было облако, а ночью — огненный столб. Вспомним, что Яхве — древний семитский бог грозы. Фараон, раскаившись, что отпустил израильтян, вместе с своим войском пустился в погоню. Его войска настигли беженцев у чермного, красного или тростникового, моря. Но море раступилось, израильтяне прошли по сухому дну, не замочив ног, египтяне же, погнавшиеся за израильтянами, утонули в море. О чудесном избавлении израильтян была сложена песнь Моисея.